Глава вторая. Драка на плоту. Больше недели друзья прожили на крошечной полянке возле воды. На строительство просторного и крепкого плота ушло масса времени и сил. Без трех универсальных подарков, без трех невероятно прочных и острых инструментов нечего было и замахиваться настоль серьезное строительство. Только заменить знания и навыки профессионального плотника не могут никакие даже самые универсальные подарки. Друзья импровизировали как могли, методом проб и ошибок заново изобрели велосипед. Немало времени ушло на поиск пропитания. Тяжелая физическая работа еще больше разжигает и без того отменный аппетит. Как бы ни старался, Андрей в каких бы замысловатых видах не готовил бы окуней, ершей и язов, но рыбная диета уже на третий день встала всем поперек горла. В поисках утиных яиц друзья обшарили прибрежные заросли. Ян вспомнил детское увлечение и научил друзей делать простейшие прямые луки. Из сплетенной косичкой лески получилась отличная тетива. Охота несколько разнообразила рацион, но она уже отняла много времени. Без опыта и знаний буквально каждую утку приходилось долго и упорно выслеживать и осторожно подкрадываться к ней на достаточное для стрельбы расстояние. И все равно в девяти случаях из десяти испуганная птица свечой взлетала в небо. Стрельбу в лед никто из друзей так и не освоил. К осходу восьмого дня умаялись в конец, зато плот получился на славу: размерами три на четыре метра просторный шалаш и даже очаг из плоских камней. Маленькое цунами покатилось прочь от берега, когда друзья столкнули плот в воду. Можно было отдохнуть денек-другой, запастись едой и элементарно постирать заляпанную пилками и смолу форму, только желание поскорее найти людей пересилило все остальное. Буквально на следующее утро, друзья единогласно решили отправиться в путь. А штаны постирать можно прямо на плоту. Погода в день отплытия выдалась превосходной. Темная речная гладь чуть заметно манется под дуновением легкого ветерка. Местное солнце щедро поливает землю знойем. В струях горячего воздуха громада утёса еле заметно колышется. Поехали! Сергей последним запрыгнул на плот. Длинный шест уперся в край берега. Сергей, что из сил, налег на противоположный конец, а Андрей и Ян тут же заработали веслами. Плод медленно и величественно, слегка покачиваясь на мелких волнах, двинулся на середину реки. Место стоянки удаляется все дальше и дальше. Друзья так и оставили широкий навес и круглый очаг из продолговатых темных валунов. Эта крошечная полянка на берегу реки служила им верой и правдой и самые первые, самые трудные дни выживания в новом мире. Даже жаль покидать ее. Только настоящий дом она никогда не заменит. Пройдет не так уж и много времени, как трава, но утоптанном петочке скроет все следы. Ближе к зиме навес окончательно сгниет и рухнет. Только темные камни очага еще долго будут хранить память о них. Ближе к середине реки плод подхватило быстрое течение. Яна Андреев сложили весла, отныне она сама понесет их. Сергей повернул голову. Громада утёсов величественно возвышается над плотным дремучим лесом. А ведь они не зря появились здесь, именно здесь, на его плоской вершине. Этот утёс, этот исполинский валун грязно-белого цвета, ещё сыграет в их жизни важную роль. Отчего-то возникла твёрдая уверенность, что они ещё вернутся к нему, рано или поздно, но вернуться обязательно. Сергей поднялся в полный рост, протянул в сторону правую руку и, торжественно, немного нараспев, произнес. «Нарекаю тебя гордым именем утес. Да будет так отныне и во веки веков». «Не слишком оригинальное название», — я насмешливо улыбнулся. «Мог бы придумать что-нибудь поинтереснее. Например, я на мгновение сочурил глаза. «Скала явления». Нет, еще лучше. «Стол мироздания» или... И так сойдет, Сергей махнул рукой. На этой планете он будет единственным матюсом с большой буквы. Уж не мнишь ли ты себя повелителем этого мира? Раздался за спиной насмешливый голос Андрея. А почему бы и нет? Сергей обернулся. Я не рожден на этой планете смертной женщиной от семени смертного мужчины. Бог сотворил меня из плоти этой планеты по образу и подобию своему и наделил магическим даром. Сергей двумя пальцами расстегнул правый рукав, из-под камуфлированной ткани показался темно-синий браслет. Андрей в ответ лишь улыбнулся, но так ничего и не сказал. О тайной страсти Сергея к власти, к высочайшим административным постам, да таким, чтобы вершить судьбу миллионов, знают только очень близкие друзья и благоразумно помалкивают об этом. Величественная громада утеса еще долго выглядывала из-за кромки леса. Исполинская скала словно провожала их, но вот за очередным поворотом утес скрылся из вида. Пока Сергей с друзьями трудился над строительством моста, пока таскал бревна, соединял их между собой, в глубине души он надеялся обмануть пресловутый закон подлости. Было бы очень, очень здорово, если бы через десяток другой километров они наткнулись бы на поселение людей, но... Дни проходили за днями. Один бесконечный километр тихо уплывал за корму за другим бесконечным километром, а великая река, как и прежде, тихо несла плот в окружении дремучих лесов. На берегах ни домика, ни пристани или хотя бы дымка откастрана горизонте. Ничего, вообще ничего. Дикие берега без малейших признаков людей наводят на печальную аналогию. Великая река все больше и больше напоминает реку времени. Темная вода словно уносит их сквозь века из дорогой сердцу современности все глубже и глубже в прошлое. Если верить теоретику коммунизма Карлу Марксу, то в плавание они пустились в эпоху развитого капитализма. Через неделю миновали феодализм, проехали античное рабство и почти добрались до первобытнообщинного строя. На земле прогресс у человечества неизменно сопутствовал рост численности населения. О географии планеты нет ни малейшего представления. Первые несколько дней друзья боялись плыть по ночам, вдруг плот вынесет прямо в открытое море. А то, что река обязательно несет свои воды в какое-нибудь море или даже океан, никто не сомневался. Незадолго до наступления темноты друзья в любом случае причаливали к берегу. К осиходу второй недели они плыли и в темное время суток. Благо безоблачные ночи и ясная луна развеяли страхи проснуться однажды посреди соленых вод вдали от берега. Только обмануть закон подлости опять не получилось. Великая река не просто течет с севера на юг, а пересекает климатические пояса. Растительность по берегам меняется с каждым днем все больше и больше. Вокруг утеса сосновые и еловые боры чередуются с березовыми и кленовыми рощами. Местами над речной водой свисают плакучие ивы. Среди ветвей то и дело мелькают рыжие хвосты проворных белок. В упругой подстилке возле бугристых корней можно легко наткнуться на отпечатки волчьих лап. Через неделю ели и сосны полностью исчезли, зато во всю первозданную мощь развернулись нетронутые топором дровосека дубовые рощи, вязы, клены и рябины обступили берега плотными рядами. Все чаще и чаще к воде выходили благородные олени. Один раз в раскидистом тенёжке Сергей заметил семейство волков. В Акург развалившаяся волчица весело развивала стройка беззаботных волчат, но и листьевые леса царствовали недолго. Однажды днем некогда сплошной массив деревьев сжался до маленьких рощ вдоль оврагов, зато на береге реки вышла великая степь. Густая трава поднималась от кромки воды и уходила за горизонт волнующимся морем. Цветущий шалфей выкрасил степь в темно-лиловые тона. По песчаным склонам на водопой то и дело спускались степные животные. Изящные косули и носатые сайгаки пугливо оглядывались по сторонам и торопливо пили речную воду. Обрывистые берега местами густо утыканы ласточкиными норами. Маленькие птички чиркали воду на огромной скорости и нередко с громкими криками кружили над плотом большими стаями. Впеку шумным ласточкам высоко-высоко в небе парили хищные птицы. На очередном долгом привале друзья выкопали яму ловушку на подходе к звериному водопою. Вечером в нее провалился молодой пятнистый олень. Заостренные колья пронзили ему грудь, орогатый обитатель степи истёк кровью, но все еще слабо шевелился, когда друзья вернулись проверять яму ловушку. Тогда они до отвала наели свежего мяса и обзавелись почти настоящим одеялом. Андрей накоптил и насушил вкусный олениный впрок. Когда у тебя что-то там припасено на черный день. То страх умереть с голоду не мешает спать. Комфортное путешествие на плоту, обильная еда и налаженный быт расслабили друзей, отбездили в голову полезли черные мысли. Тем более надежда повстречать хоть кого-нибудь почти растаяла. Сергей, Да и Ян с Андреем все чаще и чаще начали вспоминать о доме. Они вроде как даже не клоны, а всего лишь функциональные копии. «А душа упорно не желает смириться с мыслью, будто там, на земле, тебя никто не ждет и никто не оплакивает». Бесчисленными вздохами и ахами особенно достал Ян. Впрочем, по правде говоря, он же больше всех страдал от разлуки с домом. Заводной и задорный Ян привык крутиться в бешеном водовороте событий. Праздники, дни рождения, вечеринки и просто посиделки на кухне с пивом бесконечной чередой следовали в его жизни. Его редко, почти никогда, можно было застать дома. Знакомый с половиной города в любой компании его быстро принимали за своего. Вечно переполненный идеями и проектами, к тому же великолепный рассказчик, Ян веселил до упаду любую вечеринку, любой день рождения. Его байки с щедро приукрашенными выдумками уходили на ура, а девушки, девушки самые прекрасные создания на планете с тайками кружились вокруг него. с каждой очередной подругой я налегко встречался и легко расставался, но ни одна из них не держала на него зла, и вдруг столь огромный круг знакомств разом уменьшился всего до двух человек, а не менее обширный список увлечений сузился до monotонного существования на плоту, где обед — самое большое событие дня. Неудивительно, что моральная атмосфера на плоту постепенно накалялась. Ян все чаще и чаще доставал фотографию случайной подружки и все больше и больше фантазировал на тему нереального будущего. Предполагаемая жизнь все больше и больше смахивала на самые смазливые мексиканские сериалы. Так постепенно Ольга из очередной знакомой доросла до невесты, с которой злая судьба разлучила Яна буквально накануне свадьбы. Очередной плотный обед из наваристого супа и сушеного мяса тихо подошел к концу. Ян опять вытащил уже изрядно помятую фотографию и развалился на краю плота. Сергей тихо скрипнул зубами. Ну вот, началось. Ян пустился в пространное воспоминание о будущем, которого никогда не будет. Последняя капля ухнула в переполненную чашу терпения, когда Ян принялся выбирать имя для предполагаемого первенца. «Ян!» Сергей шумно выдохнул. «Заткнись! Слушать противно!» Собственных фантазиях случайную знакомую ты возвел в ранг невесты. Не было у тебя с ней ничего и быть не могло. Погулял бы с ней неделю, от силы две, как сотню до нее и сотню после нее. Да откуда тебе старому женину ненавистнику знать что такое любовь? Я едва не скомкал старую фотографию. Сольга у меня была все в серьез. Ага, сейчас, съязвил Сергей, конченый ловелас на пике формы и привлекательности решил жениться. Ха-ха, еще три раза ха. Да ты, да ты! Я нарезко вскочил на ноги, плотно заметно качнулся. Всегда мне завидовал, да, точно завидовал. У тебя самого никогда и никого не было, а может быть ты того импотент? Не твоё дело. Сергей медленно поднялся на ноги, брошенный в полу домосел словно острый камень ударил в голову. Сергей подошел к Яну вплотную. Ты всего лишь копия. На последнем слове Сергей ткнул Яна пальцем в грудь. каждое слово подобно гвоздю в крышку гроба. Неправда, Ян сорвался на виск. От звонкого пощечина голова Сергея дернулась в сторону. Сердце будто покрылось льдом. Сергей медленно повернул голову и вновь глянул на Яна. Резкий подлый удар в солнечное сплетение. Ян судорожно согнулся пополам и отступил. Вы что сдурили? Удивленное восклицание Андрея пролетело мимо ушей. Ян с трудом перевел дух и злобно глянул на Сергея снизу вверх. Маленький шаг навстречу. Ян резко развернулся знаменитой киношной вертушкой и попытался ударить каблуком в голову. Только Сергей просто шагнул навстречу другу и ушел ему за спину. Короткий тучок обеими ладонями в поясницу. Ян с воплями слетел с плота в воду. Ян пробка с полулунной поверхности содрогнуто вцепился обеими руками в крайнее бревно. Сергей присел на корточки и схватил Яна за левую кисть. Плавный поворот вокруг оси. Ян выпустил глаза от боли и инстинктивно перевернулся на спину. Правая рука принялась истошно молотить по воде. Отпусти, больно же! Что есть мочи заорал Ян. Только Сергей еще сильнее, еще больнее загнул его левую кисть. Ян. Сергей склонился над лицом друга. Твое неадекватное поведение в экстремальных условиях снижает шансы нашей группы на выживание. Ты понял меня? Да. Судорожно выдохнул Ян. От былой бравады не осталось и следа. Ужас, самый настоящий ужас, бьется в глазах Яна, словно и этого мало. Сергей с легким щелчком вытащил из ножен нож выживания. Ты всего лишь копия. Устрие лезвие опустилось на левое запястье Яна. Именно тебя Ольга не ждет и ждать никогда не будет. Настоящий Ян Сеницын вернулся домой. Ни он, ни тем более она, а тебе никогда не узнают. Либо ты прекращаешь надоедать нам своими сопливыми фантазиями, либо прямо здесь и сейчас я вскрою твои вены. Плот еле заметно качнулся. А Андрей Сергей слегка повернул голову. Сиди на месте. И так, Ян, ты обещаешь? Ты не сделаешь этого. Голос Яна сипит от напруги. Сделаю. Острое лезвие еще глубже впилось в беззащитное запястье. Да, да, обещаю, обещаю. Торопливо залопатал Ян. Только отпусти. Сергей убрал нож. Ян с громким плеском перевернулся на живот. Мокрые коленки едва не соскользнули с крайнего бревна, когда Ян неловко вскарабкался обратно на плод. Но прежде чем убрать нож, Сергей демонстративно поднес острое лезвие к носу друга. — Помни, Ян, ты обещал! — с ледяным спокойствием в голосе произнес Сергей. — Словно пес побитый. Ян отжал камуфляж и разложил его на скатах шалаша. Говорить больше нечего, каждый молчит о своем. А что дальше, Сергей? Андрей Первым не выдержал тягостного молчания. Дальше? Сергей склонил голову. Дальше нам нужно попрощаться с прошлым. Это как? И он поправил сырой носок. В первую очередь Сергей глянул на огонь в каменном очаге. Нам нужно избавиться от всего, что напоминает нам о доме, что заставляет нас думать о нем и надеяться на возвращение. Пусть все очищающий огонь заберет нашу прошлую жизнь, которая у нас никогда и не была. Двумя пальцами Сергей вытащил из внутреннего кармана паспорт. Для защиты от воды главный документ убран и завернут несколько раз в полиэтиленовый пакет. Долго, внимательно читая строчки и штампы, Сергей старательно просмотрел от корки до корки главное удостоверение личности. Но вот паспорт упал в огонь. Пламя принялось слезать гербовой страницы и тут же окрасилось в синий цвет. Из того же кармана Сергей вытащил записную книжку. Да черт с ней! Записная книжка упала на горящий паспорт. Если мы выживем, то еще найдется на чем записать нашу историю. Янс Андреем молча переглянулись. Во всех экспедициях Сергей самым тщательным образом вел походный дневник. В его толстых записных книжках оседали даже самые незначительные детали и подробности. В каждую новую экспедицию Сергей обязательно покупал новую записную книжку. Подробные отчеты о предыдущих походах аккуратно сложены на почетном месте на книжной полке над письменным столом в его комнате. И вот теперь дорогая сердцу записанная книжка, пустая на две трети, улетела в огонь. Ради прощания с прошлым Сергей пожертвовал самым дорогим, что только есть у него. Пример подан. Андрей вытащил из кармана паспорт. «Мое прошлое», — голос Андрея полон торжественной грусти. «Я прощаюсь с тобой». В прошлой жизни одна только мысль сжечь свой главный документ показалась бы Андрею дикой. Но здесь и сейчас он даже не стал распечатывать полиэтиленовый пакет, а просто бросил его в огонь. Следом на пылающие угли упали две красные десятки и проездной билет. Две пятерублевые монеты соскользнули с раскрытой руки Андрея в темную речную воду. Металлические кругляки ушли в глубину без малейшего плеска. Последним на расставание с прошлым решился Ян. Мокрая фотография у Ольги без лишних слов и речей упала в огонь, за ней последовал паспорт. Не печальтесь, друзья мои, длинной палкой Сергей пошевелил бумажный пепел. Мы правильно сделали. Прекрасной земли для нас больше нет, с этим нужно смириться. Взамен мы должны полюбить этот мир, полюбить всей душой, всей своей сущностью до самого последнего таракана, иначе эта чудная планета станет для нас адом. Андрей и Ян молча отвернули лица, а великая река, как ни в чем не бывало, по-прежнему несет плод на юг, на встречу неизвестности. Мелкие волны лежат толстые бревна, и тем же вечером, когда вслед за сумерками вот-вот должна была опуститься темная южная ночь, Ян все же рискнул вернуться к прошлому. Сергей, Ян высовнул голову из шалаша, а тебе все равно легче, ведь тебя на земле никто не ждет. А как же родители? Сергей чуть повернул голову. Что родители? Родители не в счет. У меня есть родители, у Андрея есть родители. Мы уже взрослые. Если бы не эта херень, Ян стукнул кулаком по бревну, то через три года мы бы окончили университет и навсегда покинули бы родительские гнезда. Нет, Сергей, я говорю не о них. Сергей спрятал улыбку. Никчему поддаваться на простенькую провокацию. Я говорю о девушке, подруге, любовнице, продолжил Ян. Пусть недолго, пусть ненадолго, но я всем сердцем любил Ольгу. А что у тебя? Была ли у тебя сердечная привязанность или учебник Потайя забил все без исключения уголки твоего сердца? Претензии Яна вполне справедливы. Никто никогда не видел Сергея в обществе симпатичной девушки. Его регулярно приглашали на различные дни рождения, новогодние застолья или просто пикники с выездом на природу. На все без исключения мероприятия Сергей являлся один. Друзья постоянно пытались познакомить его с кем-нибудь. Обычно Сергей охотно соглашался составить компанию какой-нибудь нечейной девушке. Каждый раз друзьям казалось, удалось, получилось. Весь вечер Сергей галантно занимался даму ненавещевой беседой, подливал в бокал вина и даже танцевал с ней. Но некая подобие флирта заканчивалось вместе трахжестом. Сергей мог протанцевать в объемку с девушкой весь вечер, но ни одну из них не проводил даже до подъезда или хотя бы до остановки трамвая. Каждый раз Сергей упорно не замечал удивленных глаз и вежливо прощался с очередной несостоявшейся подругой на пороге гостеприимной квартиры. Если уж на то пошло, то никто и никогда не видел Сергея под ручку с подевичьей смазливым парнем или в обществе брутального мужика. Женских трусиков Сергей не носил, губы не красил и на парней не заглядывался. На недоуменные вопросы друзей и знакомых Сергей не отвечал вообще, лишь сдержанно улыбался. Друзья упорно отказывались его понимать и снова и снова пытались познакомить с очередной девушкой. «Ладно, черт с тобой», — Сергей махнул рукой, — «раз уж такие дела, так и быть. Сниму завесу тайны с моей личной жизни». Ян дернулся всем телом и едва не стукнулся головой о свод шалаша. «На самом деле у меня была подруга», — тихо произнес Сергей, — «хотя, скорее, просто любовница». Сергей поднял глаза на звездное небо, яркий метеорит учеркнул небосклон и упал за горизонтом. Так ту же она. Я чуть ли не наполовину выскользнул из шалаша. На моем курсе в параллельной группе училась Галя, Галина Воронцова. Эй, погодь, я наморщил лоб. Это же случайно не Галка, либо Янка? Ее же того больше женщин интересуют, не больше чем тебя, мужики. Сергей сдавленно хохотнул. Да, о глупейших слухах на ее счет ты наслышен, а вот чего ты наверняка не знаешь, так это то, что живет она в том же доме, что и я, даже больше, в одном подъезде на два этажа выше. А получилось у нас как в популярной песне: живу и помню твой взгляд нескромный, который так сводил меня с ума. Наша связь началась в один прекрасный летний вечер, когда моя и ее родители уехали на дачу. Сергей не ловко прокашлялся. Галя сама пришла ко мне без приглашения. Но、на самом деле Галина очень умная и целеустремленная девушка. Она точно знает, чего хочет, а главное умеет добиваться поставленных целей. Ей притягивает легкомысленный флирт, ночные прыгалки на дискотеках и прочие так называемые молодежные развлечения. Только вопреки разуму здоровое зрелое тело требует своего. Чтобы гормоны не мутили голову, нужен секс, регулярный секс для полноты жизни. Вот она и выбрала меня, благо я рядом, под рукой. Всего-то и нужно спуститься на два этажа. Ну а ты, вот близкий очаг, глаза я наверно уже светятся от интереса. Разве тебя не задевало такое потребительское отношение? А почему оно должно было меня задевать? Вопросом на вопрос ответил Сергей. Ты так и не понял главного. Наши интересы полностью совпали. Ей нужен был здоровый секс, мне нужен был здоровый секс. Так зачем еще и романтику на пустом месте разводить? Тогда какого черта вы скрывали свои отношения? Воскликнул Ян. Парень и девушка делят одну постель, чего здесь ненормального? Ян, Сергей усмехнулся, тайно придавала нашим отношениям особый изыск, словно терпкий перец разгонял пресный вкус. Вот ты постоянно пытался сбагрить мне своих отставных подруг. А ее вообще лизбиянкой прозвали. А знаешь ли ты, как смешно со стороны выглядит твоя растерянность? Со своей донжуанской натурой ты и не мог ничего понять. Подобное поведение находится за пределами твоего разумения. А теперь попытайся хотя бы представить, что я чувствовал, когда она приходила ко мне на ночь и мы гасили в комнате свет. Сергей тихо выдохнул, а задачный Ян принялся чесать затылок. Твой рассказ выглядит очень даже правдоподобно, жаль, подтвердить некому. Ян склонил голову набок. Как ни странно, я могу донесся из глубины шатра голос Андрея. Оказывается, он не спал и все услышал. Это как же? Я углянул вглубь шалаша. Очень просто. Андрей наполовину высынулся наружу. Как-то раз, Сергей, я пришел к тебе рано утром, то ли в субботу, то ли в воскресенье, не помню точно. Ты очень ловко спровадил меня на кухню и включил радио, но я все равно услышал, как закрылась входная дверь. Язычок замка так предательски щелкнул. Но пока ты в туалете сидел, Андрей хитро прищурился, и я заскочил в твою комнату и понюхал подушки. И что ты унюхал, Сергей Лукавый улыбнулся. О, Андрей выразительно закатил глаза. Я был в шоке. Одна из подушек источала едва заметный аромат женских духов, а ведь ты даже одеколоном не пользуешься. И ты все это время молчал? Ян пихнул Андрея локтем под ребра. А ты бы мне поверил? В ответ Андрей пихнул Яна. Конечно же нет. Потому и молчал, пока вот как ни странно не пригодилось. Все равно Яну прямо мотнул головой. Галка была для тебя не более, чем любовница. Сам признал. Дурак ты, Ян. Андрей подпер скулу кулаком. Знаю я эту Галку. Наслышан был. Она же Сергеем как была сапогопара. Может быть они и не надели бы друг на друга обручальные кольца, а вот общие дети у них были бы сто пудово. Дети, знаешь ли, вторая важнейшая потребность после секса. Когда Галка решила бы стать матерью, то догадайся, к кому бы она обратилась за помощью. Ты удовлетворил? Сергей тихо рассмеялся. Вполне. Я нырнул обратно в глубину шалаша. Ритуальное сожжение паспортов и прочих личных вещей и в самом деле помогло проститься с прошлым. Друзья официально поставили на земле и на всех незбыточных мечтах жирный крест. По вечерам вместе с наступающими сумерками плод больше не погружался в тягучую пучину воспоминаний и вело текущих депрессий. Даже Ян перестал фантазировать о нереальном будущем в духе самых слезливых мексиканских сериалов. На первой же остановке Сергей ободрал несколько берез и обзавелся большими листами берести. Только кора плохой заменитель бумаги. Вместо машинной записи приходится долго и упорно прочерчивать каждую букву. Даже на маленький абзац уходит прорыв времени. Впрочем, оно и к лучшему. С развлечениями на плотике посреди реки не густо. Ян с Андреем даже немного завидуют. Плавучая жизнь на двенадцати квадратных метрах вернулась в привычную колею. Через каждые три дня друзья устраивают большой привал для пополнения запасов. Еще сутея с утеса Ян пренаровался рыбачить прямо с плота. Можно было бы и не тратить сутки на охоту и собирательство, только рыба, даже запеченная на углях маленькими кусочками на манер шашлыка, просто не лезет в горло. К счастью, в прибрежных зарослях полно уток. Методом проб и ошибок друзья освоили несколько охотничьих приемов. Если удавалось найти дневку, какое-нибудь укромное место под защитой кустов, то били сидящих на воде уток прямой наводкой. Главное еще на подходе не вспугнуть осторожных птиц. Но наиболее продуктивной является охота на утренних и вечерних перелетах. Утки возвращаются с дневной кормежки тяжелыми от еды, летят низко и относительно медленно. В сумерках на фоне заката отлично видны крылатые силуэты. Самодельный лук бьет метров на двадцать-двадцать пять, зато в отличие от ружья не гремит на всю округу. Часто утки просто не замечают летящих мимо стрел. Только если честно, лишь благодаря обилию непуганной дичи, друзья возвращаются на плод с добычей.